20 августа 36 -го. Не может быть духовного развития без страданий и трудностей. Самоотвержение есть основа всего добра и всех духовных достижений. Как может человек чувствовать горе брата, если сам он не страдал? Будем мужественны и научимся любить препятствия. Будем смотреть на них как на новые возможности, устремления, И правильно понятая борьба накопляют психическую энергию, которая дает нам бессмертие. Без борьбы и устремления, и напряжения не собрать драгоценного вещества. Потому нельзя страшиться напряжения. Но нужно лишь отбросить всякое сомнение, выедающее драгоценное накопление, а также уныние и страх или беспокойство. Если сумеем парализовать этих врагов, то вырастим крылья, которые и перенесут через все бездны. Так, родная моя, будем наполнять пространство мыслями победными, ибо в них озон и прана, питающие драгоценную энергию.